Глава тридцатая. А в это время у девчонок... Люба, в подобие позы лотоса, сидела на кровати. Перед ней стоял открытый ноутбук. Экран давно погас, но она этого не замечала. Девушка, подперев голову руками и поставив локти на колени, задумалась. «Любка, выключай свет, спать пора». буурчала вера, накрываясь одеялом с головой «Изольда еще нет знаешь вера, я беспокоюсь о ней свят не из ее круга поиграется и бросит что с ней будет тогда задумчиво проговорила люба. Вера откинула одеяло, повернулась на другой бок, подперла голову рукой Ты хочешь сказать, что с нами будет почему с нами? потому что Иольда в гневе Сначала начнет крушить нашу комнату, а следом примется за свято. Только я его спасать не собираюсь, не маленький, выжить выживет. Но дышать будет через раз, сам виноват, усмехнулась Вера. Злая ты, не наговаривай на Изи, у нее душа тонкая, ранимая, Люба улыбнулась. Душа-то тонкая, только рука тяжелая, она сначала приголубит, а потом пожалеет. «Что случилось у тебя?» Дверь распахнулась, и с охапкой белоснежных огромных хризантем в комнату ворвалась Изольда. «Девчонки, кажется, я влюбилась!» И она начала кружиться по комнате. «Надо же, быть не может!» Съехедничала Вера. «А нам казалось, что ты давно втюрилась по уши!» «Что? Правда? Это так заметно?» Спросила девушка на полном серьезе. «Я выгляжу глупой. Но что ты, это совсем незаметно. Я, наверное, ошибаюсь, но не Святославом ли зовут героя твоего романа?» Протянула Вера и строго скомандовала. «Все, спать. Одна влюбилась, вторая тоже. Только мне не везет. Буду отыгрываться на вас». Вера прошлепала до выключателя, но на пути возникла Изольда. Она успела скинуть пуховик на кровать, а сверху положить на него букет. Она приобняла подругу так, что та слегка крякнула. Изольда кивнула в сторону Любы и жестом спросила, что это с ней. «Не видишь, проект изучает», — усмехнулась Вера. «Да, а как? Наизусть, что ли, учит? У нее же комп погас». «Ты только ей не говори, будем держать в неведении. «А ты точно влюбилась!» – притворно вздохнула Вера. «Почему?» – спросила Изольда. «Потому что поглупела. всё, включай ночник и забирай у Любки ноут, а то и этот грохнет. Она, кстати, который день без телефона живет». Вера выключила верхний свет и направилась в кровать. «И что? Выжила без телефона-то? Вот это подвиг! Мощь! Я бы не смогла! Изольда прошла к своему месту, достала телефон, разблокировала экран и что-то напечатала очень быстро. «Пока, милый, до завтра!» – помахала экрану пальчиками. «Изольда, давай так, я заберу ноут, а ты держи Любу, а то еще не переживет потрясение». Девушки на цыпочках как два заговорщика, приблизились к Любе, переглянулись. Вера начала считать, и на три одна обхватила девушку, а вторая схватила Ноут. «Вы чего творите? Мне учить надо!» Возмутилась Люба. «Ага, Ноут уже остыть успел. Ты лучше колись. Что случилось? Целый вечер сама не своя». Вера подсела к Любе. «Об Изольде думаю. С одной стороны, она счастливая, любовь. А с другой – изи». Ты только не обижайся. Кто мы для них? Так, игрушки. Любка, думаешь, я наивная дурочка? Да ему папаша уже давно невесту подыскивает. Знаешь, сколько я уже перевидала? Только дохленькие все. Отдам свято только в надежные руки. И не надо меня жалеть. Вот сколько отсыпано счастья, все мое. «Я сейчас на седьмом небе, и слава богу, продержусь здесь как много дольше, а там уж что поделать, расстанемся, ну, поплачу». «Разнесешь общагу, разобьешь его тачку, завежешь его узлом», — дополнила Вера. «Ты права», — вздохнула Изольда. «Только зачем думать-то о грустном? Как там у Шелли?» «Что было смерти. Будущее мне». «Философ», – произнесла Люба. «Филолог», – поправила ее Изольда. «А ты чего такая? Или проблема исчерпана?» «Нет». Демьян устраивает день рождения на даче. Помните, он приглашал на лыжах кататься. Так вот, он хочет устроить мини-карнавал. Сказал, чтобы я пришла в костюме цыганки. «И вы тоже надели костюмы». «Знаю, Свят говорил», – отмахнулась Изольда. «Мы с ним одну штуку придумали. Закачаешься. Верка, ты в москомедии можешь взять костюмы?» летучая мышь? И нарядить в него тебя?» – усмехнулась Вера. «Ты думаешь, Демьян не заметит подмены?» «Глупая ты, Верка. Вроде умная, а глупая. Зачем нам мышь?» «Мы все в цыганке нарядимся. Номер из собора парижской богоматери исполним. Прикиньте, в конце окружаем Демьяна и поем ему, что за ночь с ним готовы душу дьяволу отдать». «Изольда, ты попутала. Тогда нам надо три костюма Квазимода, а не цыганок», – захихикала Вера. «Люба, а ты чего молчишь?» «Я не поеду. Хочу, чтобы вы меня прикрыли». «Значит, она не поедет, а мы должны», — усмехнулась Вера. «Там будет свят и роман. А мне что там делать? Выступать объектом для насмешек Демьяна? Он решит еще, что раз именинник, то ему все можно», — фыркнула Люба и улеглась. «Давайте спать». «Любка, ты должна быть! Я такое придумала! Такое! Закачаешься!» Воскликнула Изольда, заломив руки. «Понятно. Полундра, спасайся, кто может!» Усмехнулась Вера и тоже улеглась. Девчонки погасили свет, но сон не шел. Каждая думала о своем. Луна заглядывала в окно, чего в комнате было светло. «Девчонки, я серьезно», – проговорила Люба. «Я завтра после лекций на вокзал». и домой на выходные рвану. Прикроете?» «Прикроем», вздохнула Изольда. «Только зря. Там такое будет!»